Глава сорок с н а ч а л а сказал Лариотис, наполняя два стакана прозрачным дистиллятом, — ты объясняешь неумелому сопляку, как сладить с одной рабыней. А потом этот поганец у тебя на глазах валяется в койке с двумя обнаженными красотками. Дети растут, время идет, и ты начинаешь чувствовать себя таким старым». «Эх, ладно, давай, завстречу!» Он, выдохнув, опрокинул стакан в рот. Я к своему не притронулся. Еще даже десяти утра не было. Госпожа к а д и сидела тут же в столовой. Мурлыкая себе под нос неразборчивую песенку, она любовалась стройкой пара, поднимающейся от чашки с чаем, которую держала в руках. Талли засела в ванной, которую ей наполнил и согрел. Зован, как мне объяснили, завалился дрыхнуть на третьем этаже. А что касается Нации и а в е л ы то я пока не сумел убедить их выйти из комнаты. Наверное, я мог их понять. Что для а в е л ы было непросто засветиться перед матерью в постели с другой девушкой, что для Нации неприятно смотреть в глаза матери девушки, с которой она буквально пару часов назад вытворяла такое... Вряд ли в этом условно-средневековом мире открыто поощрялись подобные дела. Хотя маги воздуха смотрели на такие вещи сквозь пальцы. Не говоря уж о рыцарях, которым вообще было на всё по барабану, лишь бы бухать и драться. В столовую вошла госпожа Алмасая. Та самая девушка, что вела магическое искусство во время моего краткого пребывания на материке. «Скверное место», — объявила она. Что сам дом, что весь город. Воздух тяжелый, не к добру это». «Вот и Нация то же самое говорит», — кивнул я. «Нация — это та девушка с единственной печатью земли?» — переспросила Алмасая. «Она». «А леди Авелла ничего такого не почувствовала?» «Ну, по крайней мере, не сказала». «Позор! Нет, ну как ей не стыдно?» м а к воздуха с таким потенциалом и не почувствовать...» «По-моему, мягко перебила а к а д и А Велли сейчас как раз очень стыдно. Не хотите чаю, госпожа Алмаса?» «С удовольствием, госпожа а к а д и Убедившись, что дамы заняты беседой и чаепитием, я повернулся к Лариотису. «Как вообще?» «Все?» — спросил я. «Все — огонь!» — махнул рукой Лариотис и подвинул к себе мой стакан. «Что тебе рассказать?» «Спустились с материка. Твоя мирская нас перехватила, сказала, что надо разбегаться в разные стороны». «Верно, в общем, сказала». Пацан вообще без сознания валялся, еле откачали. Ему брюхо вскрыли так, что чуть кишки не вывалились. Сестра твоя над ним два дня сидела, глаз не сомкнув. Все за руку д е р ж а л о У меня аж сердце дрогнуло. Признаться, не думал, что у них все настолько серьезно. Я и сейчас об этом предпочитал не думать. Конечно, я был рад увидеть Талии и даже немножко рад увидеть Зована, которого пока так и не увидел, но от мысли, что они вместе, становилось не по себе. Знать бы еще, что это. То ли братское беспокойство за сестру, то ли ревность. «Виталия мне в самом начале нравилась, может, даже больше, чем нравилась до тех пор, пока не появилась нация». «А Алмасая», — понизив голос, спросил я, — «она-то чего с вами забыла?» «Дорогая», — без тени смущения повысил голос Лариотис, — «ты чего с нами забыла?» Страстная любовь и неуемная жажда приключений заставили меня покинуть материк. Тут же отозвалась а л м а с а и, как ни в чем не бывало, вернулась к негромкой беседе с Акади. «Обожаю этих воздушных магичек», — усмехнулся Лариотис. «К ним, конечно, нужно привыкнуть, но они того стоят». «Это да», — признал я, подумав об Авелле. Лариотис, как всегда тонко чувствовавший момент, вернул мне стакан, и мы с ним таки выпили. д е с я т и л е т пошел исключительно на пользу. Подавил остаточный стресс, взбодрил и даже частично снял усталость после бурной ночи. «Кружили рядом с Сазаном, слушали сплетни», — продолжал Лариотис, закусив д и с т и л л т п а р ы ложек приготовленного о в е л и супа. «Сплетен было, на удивление, мало. Я так понял, нас из клана никто и не ищет толком». «Вот и нам так показалось», — кивнул я. А потом Акадин рисовалась. Воздушники, оказывается, на ушах стоят. Там теперь эта сумасшедшая девчонка заправляет. т д е н с а о л я ага». «А ты откуда знаешь?» — сдвинул брови Лариотис. Пришлось рассказать ему про Азара. а а а, -а...» Лариотис странно усмехнулся. «Этот двуцветный пудель. Ты его знаешь, что ли?» «Как не знать? В нашей ведь академии учился». — Да, не сладко ему пришлось. — Может, ты Гитаинира помнишь? Он вроде как хотел в Орден вступить. Ну, он такой, у него еще семья погибла в деревне, когда болото... — Угу, и этого помню, — кивнул Лариотис. — А что, он тоже тут? Я быстренько рассказал ему о Гитаинире. Лик Лариотиса изрядно потемнел, когда я дошел до предательства и нападения на Авеллу. — Сам тоже хорош. Буркнул он, когда я закончил. Деньги у жены в хранилище. Зачем было на жену указывать? Не подумал. Вот то-то и оно. Вечно у тебя одно сплошное не подумал. Ладно, давай еще по одной. Факел-то где? Надежно спрятал. А вот теперь, Лариотис, вздохнул я, пододвинув к себе вновь наполненный стакан о самом грустном. Они все стояли и смотрели на меня, раскрыв рты. Все четверо. Талли, наконец, выползла из ванны и присоединилась к остальным, закутавшись в полотенце. «Твою мать!» Первым пришел в себя Лариотис. «Придурок, да ты что, вообще рехнулся?» «Подумаешь, факел». Буркнул я, глядя на свои руки, сцепленные на столе. «Это, сэр Мортогар, не просто факел», — тихо сказала а к а д и с помощью таких факелов в древности даже мертвых воскрешали». «Я вспомнил оживающих болотных утопленников из своего сна, и мне сделалось не по себе, но я подавил дрожь». «И еще создавали непобедимых големов». — добавила Алмасая. — Я прикусил губу, стараясь сдержать дрожь. — А еще, — сказал л а р и т и с их забивали в задницы всяким идиотом с дырявыми руками. — Фу, какая вульгарность! — возмутилась Алмасая. — Такого не было. — Нет? — А, ну, простите, значит, это из будущего видения. — Скажите, я судорожно сглотнул, так и не решаясь поднять глаза. Насколько непобедимым будет голем, если его создать при помощи факела, на котором не обычный огонь, а искорка? Если у него, скажем, факел горит прямо в голове, так что аж глаза светятся. Я... я просто так спрашиваю, из чистого интереса. Акадий к Алмасаев в ужасе переглянулись. Талли выразительно откашлялась. А Лариотис вдруг вскочил со стула, схватил меня за о т в о р о т и плаща и прижал к стене. «Да ты хоть соображаешь, идиота кусок, что умудрился опять на ровном месте устроить, а?» — заорал он мне в лицо. «Ты, безмозглая суще...» Он как-то резко осёкся, задрав голову. Я опустил взгляд и увидел лезвие ножа, з а м е р ш и е у него под кадыком. «Всё высказал», — послышался голос наца. «А теперь медленно разожми пальцы». А «Руки подними, чтобы я их видела». «Вот так, рыцарь». «Запомни на будущее. Есть только два человека, которые имеют право прикасаться к нему». От того, каким тоном она говорила, даже мне сделалось не по себе. Это был холодный, ледяной тон убийцы, для которого лишить человека жизни — это слегка шевельнуть пальцами, не больше». А вот Лариотис взял себя в руки на удивление быстро. Он усмехнулся, и когда н а ц с а убрала нож, повернулся к ней. «Ты ведь ему больше не телохранитель, забыла?» «Я его жена. Это гораздо страшнее». «Да уж, напугала. Простите мне этот неприятный запах». н а ц с а напряженно хихикнула. Лариотис вдруг широко развел руки в стороны. Ну, иди уже сюда, убивашка. Сто лет не виделись. Тогда у алтаря я уж не знал, что и подумать, пока ты свой фокус не отмочила. И они обнялись, как ни в чем не бывало. Как будто не было этого ледяного тона и ножа у горла. Я поправил плащ, посмотрел туда, где съежившаяся и смущенная стояла Авелла в своем домашнем платьице. На нее никто не обратил внимания, чему она была, казалась только рада. Но вот мой взгляд заметила а к а д и Она повернулась к дочери и тут же шагнула к ней. А в е л л а попятилась, но уперлась в стену. И мать, наконец, настигла ее. Обняла, о чем-то заговорила. Я вздохнул с облегчением. Кажется, что-то у нас тут налаживалось. — Обалдеть! сказала т а л и приблизившись к н а ц е которая как раз отстранилась от Лариотиса. «Я даже не заметила, как ты появилась. Вот это скорость. У тебя точно только одна печать?» «Точно». Натце показал ей печать земли на тыльной стороне ладони. «Я просто с детства тренируюсь быстро убивать». «Круть!» — покачала головой т а л и н а п о м н ю мы с тобой не пили вместе?» «Нет, если не считать того прощального ужина, перед которым ты сняла с меня ошейник». Талли покраснела. Воспоминание нелегко ей далось. «Да, прости, я... Мне тебя не за что прощать, я, как видишь, всем довольна. Если хочешь простить саму себя, то я не возражаю». Талли глубоко вздохнула и улыбнулась. «Нам все-таки нужно вместе выпить. Жаль, только денег нет. А у Лариотиса эта бутылка последняя. Впрочем, у него каждая бутылка последняя. Я даже начинаю подумывать, что он привирает». «Полегче, два в одном». Лариотис подошел к столу и любовно положил руку на бутылку. «Рыцарь никогда не врет». «У нас денег тоже не густо», — сказала н а ц и стрельнув глазами в мою сторону. «Так что лучше как-нибудь п по... а о воскликнул Лариотис. «Раз пошла такая пьянка!» Он достал свою знаменитую сумку из-под стола и поставил на стол. Порылся там. Я готов был поклясться, что услышал з в я к а н е бутылок. И достал свернутую в несколько раз тряпку. Бросил ее мне. «Угадай, что я перед уходом забрал из твоей комнаты в башне во дворце Искара?» У меня дрогнуло сердце. Дрожащими руками я развернул тряпку, да, сомнений быть не могло. Дурацкий плащ с рукавами я переместил в хранилище, не задумываясь, и набросил на плечи свой плащ. Свой настоящий, исконный плащ, тот самый, который носил с самого попадания в этот мир. И белая руна, вышитая о в е л л о й оказалась на месте. Шагнув к столу, я запустил руку под плащ и, схватив за ручку, дёрнул её на себя. Глухо стукнул по столешнице увесистый сундук. Я откинул крышку, и столовую, как в мультике, озарило испускаемое золотом сияние. На глаза навернулись слёзы. Так могло вести только конченым н идиотам. «Наца!» Тихо, с восторженным придыханием, сказала Талли. «Теперь нам с тобой придется напиться. Отговорок я не приму. Мне их, кажется, и не найти», — в тон ей отозвалась н а ц с а